Глава вторая. 10 апреля 1235 года. Залив Каламиты. Подготавливая экспедицию в прошлое, Георгий с товарищами уделили очень большое внимание легенде. Мы постарались сделать так, чтобы она как можно меньше вызывала вопросов у аборигенов, то есть была с одной стороны весьма необычная, а с другой вполне возможная. Именно по этой причине он профинансировал не только очень серьёзное фундаментальное исследование той эпохи, но и реконструкцию внешности представителей наиболее подходящих родов. Чем одарил мировую историю тремя десятками мордашек правителей регионов, известных до того только по символичному изображению в каких-то хрониках или монетах. Комнины им были выбраны прежде всего потому, что внешность Георгия имела много характерных черт, присущих этой династии в те годы. «Усы, лапы, хвост – вот мои документы», – кричал кот Матроскин в мультфильме «Простоквашина», и был недалек от истины. И если все в роду с орлиным клювом, мощной челюстью и глубоко посаженными глазами, то корносый рязанский паренек будет среди них смотреться очень странно, чужеродно. Конечно, говорить о полной схожести Георгия с представителями рода Комнин в XXI веке было чрезвычайно сложно, Ведь максимум, что получилось установить, это цвет волос, ряда представителей, рост и условную внешность, восстановленную по черепам. Сами понимаете, очень туманно. Поэтому, понимая, что может попасть в просах, решили придумать ветвистую родословную которая могла бы многое объяснить. Легенда звучала так. Когда, в 1185 году, Андроник Первый Комнин Бежал из Константинополя со своей молодой женой, Агнесой Французской. Та уже была беременна. Понимая, что самому спастись уже не удастся, император решил обеспечить выживание своего рода. Поэтому пишет акт о признании ребенка, что носит под сердцем Агнеса, своим наследником. После чего сам выходит навстречу врагам, выигрывая ее время на бегство. Зачем он так поступил? Все просто. Обоих его сыновей уже убили, судьба внуков была ему неизвестна. И предсказать то, как поступит с его супругой, особенно если узнают, что она беременна, он не мог. Этот шаг самопожертвования позволил Агнесе добраться до Тавриды и родить там их сына, Льва. Впрочем, опасаясь мести новых сидельцев Константинополя, ангелов, Агнеса старалась сохранить это в тайне Однако уже в 1204 году Максим не усидел и во главе своей ватаги участвовал в разгроме крестоносцами своих врагов, проявив там удивительное рвение, мужество и самоотверженность. За что и был произведен в рыцари ведь его происхождение для балдуина первого фландерского не было тайной После падения ангелов Максим ушел в святую землю, дабы воевать за гроб господень. Получается по-разному. Однако именно там он встретил свою будущую супругу и мать Георгия Ирину. Ее судьба не менее ярка и интересна. Она оказалась дочерью последнего, притом незаконного сына Владимира Ярославича из Галецких Ростиславичей, династия которых считалась пресекшейся еще в 1199 году. Так вот, Владимир Владимирович... Попав в венгерский плен, не растерялся и соблазнил самую младшую дочь местного короля, Илону, с которой они были вынуждены бежать от пришедшего в ярость отца. Все зашло настолько далеко, что ее имя взбешенным родителям было вычеркнуто отовсюду и предано забвению, но в фамильном архиве Георгия сохранилась их переписка. Таким образом выходила... что по прямой мужской линии легенда выводила происхождение Георгия от самого деятельного и одиозного императора из Ротокомнина. Женские же линии давали многочисленные узы иного родства. Во-первых, это венгерские арпады, самые что ни на есть монаршие ветки. Во-вторых, рюриковичи из гальских земель. В-третьих, это капетинги династия французских монархов, В-четвертых, это вновь Рюриковичи, но уже через брак младшей дочери Рослава Мудрого, Анны, с королем Франции Генрихом Первым Французским. Ну и так далее. Таким образом, Георгий оказывался совершенно типичным представителем высшей европейской аристократии. Родословная оказалась настолько впечатляющей, что не каждый монарх тех лет мог похвастаться чем-то аналогичным. Конечно, слова словами, но аусвайс нужно иметь. Поэтому в 21 веке для подтверждения этой легенды были сделаны подделки высочайшего класса. Письма, акты, патенты, ну и так далее. Целая пачка документов, которая, конечно, оставляла поле для толкований, но небольшое. И эти бумаги, <кхм> пергаменты были такого качества, что отличить их в 13 веке от оригиналов не имелось никакой возможности. Да и в 21 веке подобно являлось весьма нетривиальной задачей, требующей изрядного количества денег, времени и желания. Впрочем, готовя легенду, наш герой, сам того не ведая, смог обмануть себя. Тело Андроника было утеряно во время бунта, так что восстановить облик по черепу не имелось возможности. Поэтому играли с изрядной степенью допущений. И только лишь попав в 13 век, Выяснили, что Георгий лицом вышел практически брат-близнец своего деда из легенды, Андроника комнина из-за чего в Феодосии произошел небольшой инцидент. Выходя из церкви, куда был вынужден идти в честь воскресного дня, Георгий буквально на ступенях столкнулся с местным юродивым. Явно не случайно, ведь после того столкновения в Таматархе каждый следующий город принимал их вполне нормально. И даже более того, с почестями. Не иначе как по голубинной почте весточку послали. Так вот, на ступенях к нему подошел еродивый старик и заглянул в глаза. Совершенно обычное для местных действие. Он постоянно устраивал подобные провокации, иной раз доводя людей до приступов ярости или истерик. Однако сейчас вместо выдачи какой-нибудь едкой реплики его лицо перекосило гримаса ужаса, а он сам... Пробурчав что-то нечленораздельное, бросился бежать от Георгия, само собой споткнувшись и упав на землю. Впрочем, это его не остановило. Совершенно безумным видом он продолжил отползать, шепча хранительные молитвы. Наш же герой, удивленный реакцией эродивого, решил последовать за ним. Не прошло и пары минут, как старик обернулся и, увидев подле себя Георгия, спокойно наблюдавшего за его поведением, резко повернулся Съежился и, выставив перед собой клюку, заорал «Нет! Нет! Не подходи! Ты умер! Ты уже умер! Господи, прости меня, грешного! Как я был глупый юб! Прости!» Но Георгий никак не реагировал. Просто рассматривал диковинку с мягкой улыбкой и заинтересованным взглядом. «Не узнаешь меня?» «О, да! Меня теперь не узнать, но ты, народный ты не изменился! Словно в тот день, когда заговорчики набросились на тебя, прости меня, прости!» «Что ты несешь?» Осуждающий, покачав головой, поинтересовался Георгий. «Андроник, я уже больше тридцати лет пытаюсь искупить свою вину, но я не думал, что ты придешь за мной сам!» «Андроник?» Нарочито выгнул бровь наш герой. Я его внук, Георгий от сына, рождённого в огне, после смерти деда, что же до прощения, то это не в моих силах. Ты предавал не меня, Бог простит. К нему и взывай. После чего развернулся и, кивнув своим спутникам, направился к кораблю. А юродивый старик завыл дико и страшно. Иной рассказал, что люди так не могут. Намного позже Георгий узнал, что он уморил себя голодом и умер не прекращая молиться. Очень неприятный эпизод, сильно напрягший Комнина. Ему сразу показалось, что это есть продолжение конфликта в Таматархе. Его проверяли, подведя человека, способного опознать по внешности. Странно, что еродивого. Но, вероятно, излишняя резвость Георгия затрудняла доставку более подходящих свидетелей. Впрочем, последствия не замедлили себя ждать. на входе в залив ведущий в коламиты известный ныне как инкерман корабль георгия ждали две галеры к бою раздалось на дорго незамедлительно после обнаружения грибных сюрпризов и двадцать два молодых старика в купе с двадцатью восемью дружинниками схватились за арбалеты и стали занимать места согласно боевым расписаниям всего полсотни человек из которых половина едва узнала, с какой стороны за оружие браться, а вторая не успела еще толком оправиться от долгого плена. Ну, и семерка Георгия с ним во главе. Сколько воинов их должно было встретить в этих галерах, один бес их знает. И две-три сотни не предел Поэтому соратники решили надеть латы, а остальных заставили облачиться в бригантины. Столкновение могло быть очень жарким. И вот суета подготовки завершилась, и пошли медленные минуты ожидания. Галеры, стремительно приближаясь, уверенно обрезая курс с одной стороны и берег с другой. «Эй!» — наконец заорали на ромайке с галеры, когда это позволило расстояние. «Сдавайтесь!» «Идите к чертям!» — ответил Георгий, крикнув в рупор. «Нам нужен только Георгий!» Вновь после минутного замешательства прокричались галеры. «Остальных они просто продадут!» Довольно громко произнес Комнин. Так, чтобы все на корабле его услышали. Выкупленные дружинники от этой новости аж заскрежетали зубами. После пережитого позора и унижения они скорее бы умерли, чем сдались. «Я жду!» Спустя минуту раздался голос совсем уже приблизившейся галеры. До первой оставалось метров тридцать... И уже очень хорошо было видно бойцов, что изготовились брать аргоноабордаж. «Готовься!» — рыкнул Георгий. И его люди по команде вскинули взведенные арбалеты. «Бей!» — спустя пару секунд скомандовал Комнин. И пятьдесят шесть болтов смертельным порывом унеслись в сторону накатывающей галеры. Что тут началось? Ведь мощные килограммовые дуги на такой смешной дистанции позволяли насквозь пробивать хлипкие щиты, из-за чего 43 противника разом вышли из боя, погибнув или получив нешуточное ранение. Такое развитие событий вызвало некоторое замешательство на галере. Впрочем, уже через 10 секунд Саргу ударил второй арбалетный залп, который причинил сопоставимо добра и нанес никак не меньше пользы. То есть меньше чем за 15 секунд отряд бойцов первой галеры был выбит более чем наполовину. Оправились и пришли в себя враги довольно быстро. Схватились за луки и попытались стрелять, но куда там? Прекрасные латные доспехи соратников нашего героя и впечатляющие бригантина остальных практически не давали противнику шанса. А вот Сарго, чуть погодя, вновь ударил арбалетный залп уже практически с 15 метров. считай что в упор после него галера попыталась отвернуть однако не удалось ибо последующие два залпа буквально выкосили оставшихся воинов и гребцов право борта шесть залпов свыше трехёхсот всесокрушающих болтов и полный разгром на галере потерявший ход и управление второй корабль трезво оценивший ситуацию вовремя оценил обстановку и успел развернуться подставив корму Даже стрелять никто не стал, ибо бестолку. Ноги бы унести. А вот люди Георгия одарили отходящего супостата залпами. Раз, два, три. И вторая галера стала сваливаться в сторону из-за проблем на банках, где побила совершенно беззащитных гребцов Четыре, пять, шесть. И галера совершенно потеряла ход, развернувшись боком карго. Отпускать их Георгий не собирался. поэтому довернув штурвал на врага аргон отправился знакомиться с теми кто еще пытался как то сопротивляться он щиты выставляли пытались какой никакой а строй организовать прямо на палубе но все безрезультатно щиты из тонкой легкой древесины не были предназначены для противостояния столь мощным арбалетам, да еще на такой смехотворной дистанции оставшееся дело завершила новая дружина георгия подтянув борт галеры кошками и врубившись в жалкие остатки былого воинства. Спустя час все было кончено. Обе галеры были скреплены и шли на буксире Зарго в сторону Каламид с честно награбленным и пленными. Кто и зачем на Георгия напал? Венецианцы. Руководство таврических колоний постаралось воспользоваться ситуацией, чтобы выторговать урода Комнин, какие-либо преференции в обмен на освобождение Хродича. На корабле, по их сведениям, было порядка полусотни человек. Вот и посчитали, что две галеры с тремя сотнями воинов вполне справятся с захватом. Но не вышло. Разгром оказался чудовищным. Тяжелые арбалетные болты наносили такие повреждения телам, что шансов у большинства раненых просто не оставалось. Так что из трех сотен воинов... До следующего утра дожило только 23 человека, включая их командира Винченца, получившего арбалетный болт в левое предплечье, прямо сквозь щит. И их Георгий просто выгнал на берег в Каламите. Причем рабство не продавал, хотя мог. Заработав тем самым дополнительные бонусы в глазах новой дружины. Кроме того, он прекрасно знал, что никуда они не денутся, местные просто не дадут. Ведь Георгий им не оставил ни денег, ни оружия, а их статус врагов княжества никто не отменял. Ну, может быть, не врагов, но просто так их никто не отпустит. А вот дальше наш герой поступил несколько необычно. Для начала он освободил всех гребцов, которые были рабами. Ведь в те годы в Венеции на веслах сидели только рабы, после чего, не давая им опомниться от привалившего счастья, Предложил присягнуть на верность и стать его слугами. Как несложно догадаться, людей, отказавшихся от столь щедрого предложения, не было. Ведь на берегу их ждало с очень высокой вероятностью продолжение тяжелой грустной судьбы, то есть рабство. Даже несмотря на то, что Георгий их освободил, совершенно ничто не мешало местным опять их обратить к самой низкой социальной ступеньке. Кем были эти гребцы? Да какая разница? Главное, что они теперь были группой поддержки Георгия, от которой была бы чрезвычайная польза там, на месте, в Москве. С галерами же, напротив, пришлось расстаться. Очень уж плохо они подходили для дальнейшего путешествия, ведь их грузоподъемность оставляла желать лучшего, а скорость входа в нашем случае мало радовала. Тем более, что гребцов едва-едва на одну хватало, поэтому Георгий продал властям княжеству обе галеры. а на вырученные деньги приобрел две совершенно стандартные славянские ладьи. Он и сразу же принялся загружать полезными товарами, прежде всего долгоиграющим продовольствием, теми же сухофруктами, изюмом, курагой и прочим. И власти княжества охотно шли ему навстречу, ведь свинецы здесь были практически на ножах, а тут такой подарок. Георгий в глазах жителей Каламиты оказался настоящим героем. С одной стороны, это было очень неплохо. Такой успех увеличил авторитет Георгия в глазах своих людей. Да и слава о нем, как об удачливом военном вожде, пошла. Что тоже замечательно. Больше страха, меньше ненужных проблем. С другой стороны, теперь Георгий был абсолютно уверен в том, что местное духовенство обязательно напишет в Никею. Да с подробностями. И не только в Никею, но и в Трапезунт. и очень многие заинтересованные персоны в пределах квартала, ну, максимум полугода, окажутся в курсе произошедших событий. Вроде бы неплохо, но кто его знает, как отреагируют те же родственники, знакомиться с которыми он пока не собирался. Поэтому, не дожидаясь развития событий, Георгий уже утром третьего дня отбыл дальше в сторону Днепра. Разменувшись буквально на пару часов с князем Феодора, прилетевшим со своей дружиной знакомиться с неожиданным гостем. Арго к тому времени уже совершенно скрылся за горизонтом. Ужасно хотелось включить двигатель и вжать тапку в пол, тем более что впереди ждало второе серьезное испытание – Днепровские пороги. Но, являясь флагманом эскадры, Георгий просто не имел права сильно отрываться от своих весьма медлительных матилотов. «Да?» Всех слуг он переодел в доспехи и выдал арбалеты, но это мало что решало в данной ситуации.